разговор рохан вошел в каюту астрагатора не удивленный его приглашением правда он бывал здесь редко но после своего возвращения в кратер был вызван на непобедимый и хорпах разговаривал с ним у себя обычно такое приглашение не предвещало ничего хорошего правда тогда рохан был слишком потрясен катастрофой в ущелье что бояться гнева астрагатора Впрочем, тот не упрекнул его ни словом, только очень внимательно расспрашивал обо всех подробностях атаки тучи. В разговоре принимал участие доктор Сакс, который высказал предположение, что Рохан уцелел, так как был в состоянии ступора, оцепенения, при котором угнетается электрическая деятельность мозга, и туча приняла его за уже обезвреженного, за одного из пораженных панель. То касается Ярга, то нейрофизиолог объяснил спасение водителя случайностью, убегая, он оказался вне зоны атаки. У Тернера же, который почти до конца пытался защитить себя и других, стреляя из лазеров, мозг работал нормально и привлек к себе внимание тучи. Туча была совершенно слепа в человеческом понимании, и человек представлял для нее только некий подвижный объект, проявляющий свое присутствие. электрическими потенциалами коры головного мозга они даже обсудили с хорпахом и врачом возможность защиты людей приведением их в состояние искусственного столбняка с помощью соответствующего химического препарата но сакс сказал что такое средство действовало бы слишком поздно если б возникла необходимость в электрическом камуфляже а посылать людей на операцию в состоянии ступора невозможно в конце концов Разговор не принес тогда конкретных результатов. Рохан решил, что командир, возможно, хочет вернуться к тому же вопросу. Рохан остановился посреди каюты раза в два больше, чем его собственные. В одну из стен был встроен пульт непосредственной связи с рубкой и несколько микрофонов, но кроме этого ничто не говорил о том, что здесь годами жил командир корабля. Хорпов сбросил мундир и остался в брюках и рубашке и сетке. сквозь ее ячейки побивались густые седые волосы его широкой груди он уселся немного боком к крохану опершись тяжелыми руками о столик на котором не было ничего кроме книжки в потертом кожаном переплете подняв глаза с этой незнакомой ему книги на командира рохан увидел его словно впервые это был смертельно уставший человек который даже не пытался скрыть что дрожит его рука поднятая ко лбу и тут рухон слов озаренный понял что вообще не знает хорпаха под началом которого служил четвертый год ему никогда не приходило в голову удивиться тому что в каюте острагатора нет ничего личного ни одной из тех мелочей иногда смешных иногда наивных которые люди берут с собой в пространство как память о детстве или доме В этот момент ему показалось что он понял почему хорпах не имел ничего почему на стенах отсутствовали какие-нибудь старые фотографии с лицами близких оставшихся на земле просто а строгатор не нуждался в подобных вещах он весь был здесь и земля не была ему дом но может быть сейчас впервые в жизни он пожалел об этом его тяжелые плечи руки и шеи не поддавались старости старая была только кожа на руках толстая неохотно складывающаяся в морщину на косточках пальцев кожа белела когда он распрямлял пальцы и смотрел на их легкую дрожь с безразличным и усталым интересом словно отмечая что то до сих пор ему чуждые рохну не хотелось смотреть на это но командир слегка наклонив голову взглянул ему в глаза и из какой то почти застенчивой улыбкой буркнул я немного пересолил а проханно ошелломили не столько эти слова сколько их тон и все поведение а строгатора он не ответил стоял молча а командир потирая широкой ладонью волосатую грудь добавил а может это и лучше и через несколько секунд с небывалой для него откровенностью сказал я просто не знал в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 Плеснул водой на лицо и шею, быстро вытерся, резко накинул куртку, застегнул ее и уселся напротив Рохана. Глядя ему в глаза своими светлыми, немного слезящими, со словно от сильного ветра, глазами, астрогатор нехотя спросил. — Ну, как там с твоим иммунитетом тебя исследовали? — Значит, только это? — мелькнуло в голове у Рохана. Он откашлялся. — Да, врачи исследовали меня. они ничего не нашли кажется сакс был прав с этим ступором так так больше ничего не говорили у меня нет но я слышал что они обсуждали почему туча нападает на человека только один раз а потом предоставляет его своей судьбе это интересно и что же лауда считает что туча отличает нормальных людей от пораженных благодаря разнице в электрической активности мозга у пораженного активность такая же как у воврожденного во всяком случае очень похожа кажется в том столбанике в котором я впал картины та же сакс предполагает что можно сделать тонкую металлическую сеточку которую если надеть ее на голову будет излучать слабые импульсы того же типа что и мозг пораженного что то вроде шапки невидимки возможно таким образом удалось бы спрятаться от тучий но это только предположение неизвестно получится ли они хотят провести кое какие эксперименты да у них слишком мало кристалликов а те которые должен был собрать циклоп мы не получили так ну ладно вздохнул астрагатор я не об этом хотел с тобой говорить то о чем мы будем говорить останется между нами да да не сразу ответил в рохон и напряжение вервернулось астрагатор теперь не смотрел на него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 но возможно я так бы его из тебя и не вытянул поэтому скажи мне сейчас здесь это приказ на это время ты становишься командиром непобедимого не хочешь сразу хорошо даю тебе минуту хорпах встал подошел к умывальнику потер ладонью щеки так что заскрипело седа из щетина и словно ничего не происходило взял электробритву и начал бриться он смотрел в зеркало рохан видел его и одновременно не видел первым чувством его был гнев гнев на хорпаха который так беспощадно с ним поступил давая ему право а вернее обязанность решения связывая его словом и одновременно принимая на себя всю ответственность рохан знал достаточно о строгатора чтобы понимать что он все обдумал и теперь не отступится от своего. Секунды бежали, и нужно было говорить. Через мгновение, сейчас, а он ничего не знал. Все аргументы, которые он так охотно бросил бы Астрогатору в лицо, которые, как железные кирпичи, укладывал во время ночных размышлений, исчезли. Четыре человека умерли почти наверняка. если бы мне это почти не нужно было бы ничего взвешивать выворачивать наизнанку они просто улетели бы на рассвете но теперь это почти начало в нем разрастаться пока он стоял рядом с хорпахом считал что нужно немедленно стартовать сейчас чувствовал что такой приказ застрянет у него в горле знал что это был бы не конец проблемы рэгиса и ее начала это не имело значения Ничего общего, с ответственностью перед базой, те четверо остались бы на корабле, а о них бы не забыли. Команда хотела возвращаться. Но он припомнил свою ночную прогулку и понял, что через некоторое время люди начали бы об этом думать, потом говорить. Они говорили бы друг другу «Видите». Он бросил четырех человек и стартовал, и только это имело бы значение. каждый человек должен был знать что другие его не оставят ни при каких обстоятельствах что можно проиграть все но команда должна быть на борту живые и мертвые этого правила не было в уставах но если бы так не поступали никто бы не мог летать слушаю сказал хорпух он отложил бритву и сел напротив помощника роха облизал губы нужно попробовать что найти их вот и случилось он знал что строгатор не будет противиться сейчас он был совершенно уверен что хорпах именно на это и рассчитывал что сделаю это намеренно зачем чтобы идя на риск не быть одиноки всех понимаю хорошо но нужен план какой то разумный способ разумными мы были до сих пор сказал хорпах результаты тебе известны могу я еще кое-что сказать слушаю я был сегодня ночью на совещании стратегов то есть слышал впрочем я не об этом они разрабатывают различные способы уничтожения тучи но задача ведь не в том чтобы ее уничтожить нужно только найти тех четверых в Ведь если мы предпримем какое-то новое избиение тучи, то те из них, кто еще жив, из второго такого ада наверняка не выберутся. Никто. Это невозможно. — Я тоже так думаю, — медленно ответил астрогатор. — Вы тоже? Это хорошо. Значит... Хорпух молчал. — Они? Они нашли какой-нибудь выход? — Они? — Нет. — Нет. Рохан хотел еще о чем-то спросить, но не решился. Слова замерли у него на губах. Хорпах смотрел на него, словно чего-то ждал. Но Рохан ничего не знал. Не думает же командир, что он сам в одиночку сумел придумать что-то лучшее, чем все ученые, чем кибернетики и стратеги вместе с их электронными мозгами. Какая ерунда! А Хорпах терпеливо смотрел на него. Они молчали. Капли воды мерно падали из крана, необычайно громкие, в полной тишине. Из этого молчания возникло то, что холодом сжало щеки Рохана. Уже все лицо, кожа от шеи начала съеживаться, а становилось как бы тесно, когда он смотрел в слезящиеся, невыразимо старые сейчас глаза Хорпуха. Он же ничего не видел, кроме этих глаз. Он уже знал. он медленно кивнул головой как будто сказал да ты понимаешь спрашивали глаза а строгатора понимаю ответил взглядом рохан но по мере того как понимание становилось в нем все отчетливее он чувствовал что это невозможно что этого никто не имеет права требовать от него даже он сам и он продолжал молчать молчал но теперь уже притворяюсь что ни о чем не догадывается ничего не знает цеплялся за наивную надежду что раз ничего не сказано оттого что пришло из глаз в глаза можно отказаться можно солгать что это недогадливость он понимал чувствовал хорпах сам этого никогда ему не скажет но а строгатор видел это видел все они сидели неподвижно взгляд хорпах смягчился он уже ничего не выражал не ожидание не безговорочную настойчивость одна только сочувствие он словно говорил понимаю хорошо пусть будет так командир опустил веки еще мгновение и это не высказано исчезло бы и они оба могли бы вести себя так как будто вообще ничего не случилось но этот отведенный взгляд все решил рохн услышал собственный голос я пойду хорпах тяжело вздохнул но роха охваченный паниккой которую возбудила в нем произнесенный им самим слово не заметил этого это сказал хорпух так не пойдешь роха молчал я не мог тебе этого сказать продолжал э строгатор не даже искать добровольца не имею права но ты сейчас сам понимаешь что мы не можем так улететь только в одиночку человек может туда войти и выйтити без шлема без машин без оружия рохан почти не слышал его сейчас я объясню тебе свой план обдумай его можешь от него отказаться все это по прежнему останется между нами я представляю себе это так кислородный прибор из силикона никакого металла я пошлю туда два вездехода автоматических они стянут на себя тучу которая их уничтожит в это время пойдет третий вездеход с человеком это самый рискованный момент нужно подъехать как можно ближе чтобы не терять времени на переход через пустыню запасы кислорода хватит на восемнадцать часов вот фотограммы всего ущелья и окрестности Я думаю не стоит идти дорогой предыдущих экспедиции нужно подъехать как можно ближе к северной границе плоскогогорья и оттуда пешком спуститься вниз к верхней части ущелья если они вообще еще живы они только там там они могли выцелеть местность тяжелая много пещера расщели если найдешь всех или кого-нибудь из них да как мне их забрать в спросил рохан испытывая удовлетворение которое не мог побороть здесь план разваливался как легко жертвовал им хорпах у тебя будет нужное средство слегка дурманищее что то такое есть естественно оно понадобится только в том случае если они не захотят идти добровольно к счастью они в этом состоянии могут ходить к счастью подумал рохан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 на астрогатор смотрел на него он был выше крупнее и шире в плечах его глаза приобрели то же усталые выражения что и вначале можешь идти сказал он рохон выпрямился и пошел к двери астрагатор сделал такое движение как будто хотел его задержать взять за руку но рохан этого не видел он вышел а хорпах остался у закрытых дверей